Бутылка из-под Аниса Дель Моно. В то уже далекое время, когда, изучая высокую науку, мы склонялись перед тайной, исполненной тяжких загадок. Фульканелли, Таинство соборов. Было немногим больше восьми часов утра, когда Лоренцо Куарт пересек площадь, направляясь к церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. Солнце освещало облезлую звонницу, но стены домов, выкрашенных белым и светлой охрой, еще прятались в тени навесов. Тень и тяжесть еще царили и под апельсиновыми деревьями, чей аромат сопровождал кварта, до самих дверей церкви, где нищий, сидя на каменных плитах, выпрашивал милостыню. Рядом с ним стояли прислоненные к стене костыли, Куарт дал ему монету и вошел в храм, на мгновение задержавших возле Иисуса Назаренина, окруженного экс -вотта. Месса еще не дошла до предложения даров. Куарт добрался до последних скамей и сел на одну из них. Впереди него сидели десятка два прихожан, занимавших примерно половину помещения. Остальные скамьи по-прежнему стояли сдвинутыми к стене среди лесов. Над главным алтарем горел свет и под пестрым собранием резных и живописных образов, у ног Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, дон прямо Фера служил мессу. Прислуживал ему отец Оскар. Большинство прихожан составляли женщины и немолодые люди, скромно одетые местные жители, служащие, зашедшие в церковь по пути на работу, пенсионеры, домохозяйки. Рядом с некоторыми женщинами виднелись корзинки для продуктов или хозяйственные сумки на колесиках. Две-три старушки были одеты во все черное, а одна из них стояла на коленях неподалеку от Куартов покрывали, которые прежде надевали женщины идя к мессе, и которые вышли из употребления добрых два десятка лет назад. Отец Фера выступил вперед, чтобы начать читать из Евангелия. Он был в белых одеждах и кварт заметил, что из-под ризы И епотрихили, у него высовывается край накидки, которую в память о плащанице, покрывавшей лицо и тело Христа, священники набрасывали на плечи, одеваясь к мессе до Второго Ватиканского собора. Ныне только очень старые или чересчур склонные к соблюдению традиций священнослужители пользовались этой накидкой. и это был не единственный анахронизм в одеянии и поведении отца Фера. Его риза, например, была устаревшего фасона, уже давненько замененного на более удобный и изготовлявшийся из более легкой ткани. В то время сказал Иисус ученикам своим, отец Фера читал текст, который не одну сотню раз повторял на протяжении своей долгой жизни. читал, почти не заглядывая в раскрытую на пюпитре книгу, устремив глаза в какую-то точку пространства, отделявшего его от его прихожан. Микрофонов не было, да они и не нужны были в таком маленьком храме. И его голос, сильный, спокойный, ровный, властно звучал в тишине церкви среди лесов и почерневших от времени росписей. Он не оставлял места ни спорам, ни сомнениям. Вне этих Слов, произносимых от имени другого, все остальное было неважно и не имело никакого значения. Это было слово веры. Истинно говорю вам, что вы будете плакать и стенать, в то время как мир возрадуется. Печальны будете, но я говорю вам, что печаль ваша обратится в радость. И я вновь узрю вас, и возрадуется сердце ваше, и никто не сможет лишить вас этой радости. «Слово Божие!» — сказал он, возвращаясь к алтарю. Прихожане забормотали верую, и тут, без особого удивления, Куарт увидел Макарану Брунер. Она сидела на три скамьи впереди него. Джинсы, наброшенные на плечи жакет, темные очки, волосы, стянутые резинкой на затылке. Склонив голову, женщина молилась. Снова переведя взгляд на алтарь, Куарт встретился глазами с отцом Оскаром. Лицо молодого священника было непроницаемо, а рядом с ним Дон Прямо Феро, отрешенный от всего, что не было привычным ритуалом мессы, продолжал службу. И только сейчас ошеломленный Куарт отдал себе отчет, что слышит латынь. Он прислушался, и правда, те фрагменты мессы, которые не были непосредственно адресованы молящимся или не предназначались для произнесения хором, Отец Ферро читал по-латыни. Конечно, это не являлось серьезным нарушением, а в некоторых храмах, обладавших особыми привилегиями, практиковалась служба на латинском языке, да и сам папа в Риме нередко служил мессу именно так. Однако еще при Павле VI было установлено, что служба должна отправляться на родном языке прихожан, чтобы обеспечить с их стороны максимальное понимание и участие. Было очевидно, что отец Ферро не слишком стремится шагать в ногу со временем. Куарт внимательно наблюдал за стариком во время церемонии предложения даров. Разложив все необходимое, для этого по местам Дон прямо поднял к небу дискос с возложенной на него обладкой, а затем смешав несколько капель воды с вином, поднесенным отцом Оскара, и чашу. после чего молодой священник подал ему небольшой тазик с серебряным кувшином для омовения рук. Куарт следил за движением его губ, негромко произносящих латинские фразы. Церемония омовения рук, хотя и принятая в мессе, тоже постепенно отмирала. Куарт отметил еще несколько анахронизмов, деталей, которых ему практически не доводилось видеть с тех пор, когда еще ребенком он прислуживал своему приходскому священнику. Например, отец Ферро под струей воды, которую лил ему на руки отец Оскар, соединил кончики пальцев, а позже, осушив руки, продолжал держать большие и указательные пальцы сомкнутыми в кольцо, чтобы они ничего не касались. Даже страницы требника он перелистывал остальными тремя пальцами, не сгибая их. Все это отдавало дремучей стариной, Так поступали только старые священнослужители, отвергающие даже саму мысль о том, что мир и времена изменились. Оставалось только, чтобы отец Фера вел службу, повернувшись спиной к прихожанам и обратив лицо к алтарю. Практически никто не делал этого вот уже лет тридцать. Но, — подумал Куарт, — Дона Приама это не смутило бы ни в коей мере. Он взглянул на его склоненную полуседую, — кое-как подстриженную упрямую голову. Плохо выбритый подбородок скрывался в вороте Ризы, когда старик тихим голосом, отчетливо слышимым в царившей в храме абсолютной тишине, произносил слова, которые до него произносили другие, живые или уже умершие, на протяжении последних тринадцати столетий.